на сцене и вокруг. Нас пришли приветствовать. В возрасте восьми с половиной лет я зарекомендовала себя махровой диссиденткой. «Ты подвела Родину», сказал Лёва с трагическим надрывом и добавил, «Ты подвела Родину в моем лице». Я доверчиво разглядывала Леве на лицо и недоумевала, «Неужели у нашей Родины...» Рыжие щетинистые усы, огромный нос с яркими веснушками и очки с толстыми лицами. Лева работал во Дворце пионеров режиссером массовых мероприятий. «Какие могли быть массовые мероприятия во времена моего октябрьского детства?» – спрашивается. Съезды, конференции, совещания. Лева готовил на эти массовые мероприятия пионерские приветствия. Помните, когда половина делегатов медитирует, а вторая обдумывает планы дерзкого побега? В распахнутые, как для эвакуации двери, вламывается толпа детей с увядшими букетами цветов и разными дадзебау про достойную смену. «Нас пришли приветствовать юные пионеры!» Вот это самое и готовил Лёва. Все дети хотели туда попасть, потому что для репетиции снимали с уроков. Меня Лева взял не только за хорошую дикцию, но и за мою старшую сестру Лину. Лева был в нее давно и безнадежно влюблен. Марьяночка, заговорщически шептал Лева. Пойдем, Лева купит себе сказки Пушкина. Золотого петушка тебе, а Руслана и Людмилу. Тут Лева стыдливо опускал глаза и краснел. «А Руслану и Людмилу отнеси, пожалуйста, сестре». Я тогда не была такой уж любительницей книг. Сказки Пушкина это был такой плиточный шоколад, причудливо выложенный в виде арок, пирамид, гробниц, витриных магазинов. Петушка я съедала сама, знала бы мама, а Русланом и Людмилой щедро отделяла друзей во дворе. Я справедливо полагала, что Линка – и так получает много подарков от своего ухажера из Москвы. Например, косметику из магазина «Ванда». Что Левины романтические намеки по сравнению с этими конкретными богатствами. Лева сама доброта, взял меня читать стихи от имени Октябрят. Стихи! Где он их брал? Наверняка писал сам. Слобуш, мой одноклассник, начинал. «Мы скоро станем все отцами». А тут я верещала, пронзительно, как будто меня топят, и мамами с веселыми глазами. Это была коронка приветствия. Лёва ею страшно гордился. Все умилялись, смеялись. Когда я похвасталась дома, моя сестра хихикнула и промурлыкала, рассматривая в зеркале свой носик. «Поздравляю, Манечка! Значит, ты скоро станешь матерью? А отец кто?» Слобуш, Моя девичья честь была оскорблена. Я плохо спала ночью. Я была задумчива днем. Я продолжала ходить на репетиции, но решение подвести Родину зрело. Пришел день конференции. Барабаны забили раскатом, хрипло задули горны. Мы торжественно промаршировали на сцену. Пионеры-звонко поздравляли, хвалили, заверяли. Слава словили, по-доброму критиковали что-то абстрактное. То ли погодные условия, то ли империализм. Все шло гладко. Настала очередь октябрет. Малышня тоже что-то весело пообещала, а потом Слобыш сделал шаг вперед и прогундел «Мы скоро станемся отцами!» Я тоже сделала шаг вперед и с убийственным нахальством прокричала, бережно сохраняя размер стиха а мамою я стану позже, когда исполнится мне двадцать пять». Незатейливо, зато честно. Дети растерялись. Слобуш уж захлюпал носом, ведь по собственному заявлению вскоре ему предстояло стать отцом-одиночкой. «Ты подвела родину», — стенал Лёва, — «и меня». Для меня, восьмилетней, родина – это была чужая, незнакомая, суровая тетя из учебника «Родная речь». Тогда я еще не умела жалеть чужих теть. Мне было жаль Я чувствовала себя коварной изменщицей, подготовившей заговор против доброго, невинного и щедрого человека. Я очень страдала и думала, что жизнь моя кончена. К слову, на этом мое диссидентство не кончилось». В следующий раз на конференции учителей белая форменная пионерская юбка, выданная в костюмерной, обернутая вокруг меня по причине большого размера и небрежно заколотой английской булавкой, сползла с меня плавно на пол, как раз тогда, когда я произносила с теплым чувством. И сегодня здесь приветствуют ребята, дорогих своих учителей. Но Лева тогда уже не работал во дворце. Ушел на свободные хлеба. Играл на свадьбах, юбилеях, на разных инструментах. На аккордеоне лучше всего у него получалось. У моря, у синего моря. И о, Марианна, как сладко спишь ты, Марианна.